ниже часто становились для бывших советских перемещенных лиц неофициальными наставниками и внушали им антикоммунистические идеи. Эмигранты создали движение русских скаутов, давно запрещенное в Советском Союзе, которое обрело огромную популярность и в европейских лагерях ДП, и в русской диаспоре в Китае. На слёте в Мёнхи-Гофе зимой 1947 года Было объявлено об учреждении организации Российских юных разведчиков Урюр. Православная церковь в официальной пастаси Русской православной церкви за границей во многих лагерях ДП была источником мощного антикоммунистического влияния. Среди священников, обнаруженных или рукоположенных РПЦЗ в зонах союзной оккупации в послевоенную пору и позднее попавших в Австралию, были советские граждане, граждане стран, оккупированных в 1939 году, и иммигранты первой волны. Многие из тех, кто служил священниками в лагерях ДП, сами имели такой же статус. Некоторые из настоятелей получили высокий сан от РПЦЗ. Афанасий Мартас, уроженец Западной Белоруссии, служивший полковым священником в казачьем стане в Италии, был назначен епископом Гамбургским и, будучи в этом сане, активно участвовал в изготовлении фальшивых документов для советских перемещенных лиц. Будущий архиепископ Сава Раевский был приходским священником в Зальцбурге, а также работал с десятками тысяч русских беженцев в лагерях ДП в Парше и Хальбруне. В целом, священники были настроены весьма антикоммунистически, особенно те, кто происходил из оккупированных областей Западной Украины и Западной Беларуси, и те, кому довелось побывать в тюрьме. Хотя, возможно, у некоторых эти настроения носили лишь мимолетный характер. Уже после войны в Адолаиде, где жил священник Владимир Янковский, ходили слухи, что когда он был священником в лагере Дипи в Баварии, он донёс на власовцев, которые прятались от советских органов, занимавшихся репатриацией. Официально IRO исключала Власовцев и других нацистских пособников, воевавших на стороне немцев, из перечня лиц, которым предоставлялся статус перемещенных лиц. На деле же она не слишком усердствовала в соблюдении собственных правил. Власовцы, бойцы русского корпуса и казаки, оказавшиеся чересчур городами, чтобы скрывать свои подлинные биографии, отправлялись под Зальцбург в специальные лагеря Айроу для беженцев, которых Айроу не берет под свою защиту. Иными словами, для беженцев, которые не могут претендовать на переселение под эгидой Айроу. 27-летний Юрий Доманский, бывший военнослужащий русского корпуса, находился в таком лагере до начала 1950-х годов, и будущее его оставалось неясным. Периодические проверки в обычных лагерях ДП приводили к тому, что некоторых лишали статуса перемещенных лиц на том основании, что они не имели на него права. Например, если обнаруживались доказательства, что в действительности они воевали на стороне немцев. В 1947 году чиновники из Айро перевели Ивана Богута из лагеря ДП, где он ранее находился, в один из таких лагерей для беженцев без статуса перемещенных лиц. А вместе с ним, по его утверждению, перевели еще около тысяч мужчин. Единственным выходом для них стала работа на бельгийских рудниках. За кулисами Аироу возрастали симпатии к белым русским антикоммунистам, Причем они распространялись и на тех, кто сражался под немецким командованием в годы войны. Однако вставал сложный вопрос: Может ли АИРО предлагать переселение этим белым русским и в то же время не саморазоблачиться в поддержке коллаборационистов, вопреки своим собственным правилам? Поначалу верхушка АИРО убеждала своих сотрудников, занимавшихся изучением личных дел беженцев, проявлять в отдельных случаях больше мягкости. Но в конце концов она просто решила пойти на обман и тайно платила другим организациям, чтобы те занимались переселением белых русских. В 1952 году Дональд Кингсли, генеральный директор ИРО, обосновал эти действия высокоморальными соображениями, назвав их либерализацией политики, больше соответствовавшей расширенному определению беженцев, которая постепенно сложилась в течение нескольких предыдущих лет. Точнее говоря, оформилась за время Холодной войны, когда антикоммунизм встал во главу угла. Довольно многие из тех, в чьих интересах проводилась эта политика либерализации Айроу, оказались в итоге в Австралии. Юрий Доманский, томившийся в лагере для неподходящих кандидатов, в апреле 1951 года неожиданно получил удостоверение перемещенного лица и разрешение на переселение. А вместе с ним и его друзья Багинские Иван Богут, проработавший два года на бельгийских рудниках, в 1949 году возвратился в Германию. А в начале 1950 года ему удалось попасть в списки перемещенных лиц и выехать в Австралию. Среди других эмигрантов, прибывших в том же году, были и группы из Мюнхегофа, в том числе Юрий Амосов и Константин и Ирина Халафовы. Жизнь перемещенных лиц в лагерях была довольно благоустроенной. Их обеспечивали едой, необходимой одеждой, жильем. Нередко там процветала общественная и культурная жизнь. Оборотными же сторонами была скука и неопределённые перспективы. Некоторым ДП позволял выжить черный рынок. У многих женщин, замужних или одиноких, стали рождаться дети. Молодёжь училась в старших классах школы или университетах. Георгий Марфутенко ходил в немецкую гимназию, а латыш Андрис Бичевскис изучал инженерное дело в Ганноверском университете. Алексей Кисляков, в годы войны работавший на немцев переводчиком, после войны нашёл похожую работу у американцев. И Евгений Шевелёв, русский уроженец Казахстана, выдавший себя за поляка, тоже нашёл работу у американских военных. Мало кто из молодых ДП не женился в лагерях, де Юра или де-факто, как правило, на таких же обитательницах лагерей, но бывало и на немках, как например, Сигизмунд Дичбалис. Женщины автоматически получали национальность мужей. Так, Ольга Янович-Киева стала полькой, Нойман. Наталья Кащенко с Северного Кавказа сербкой – Баич, а Лидия Янковская чешкой, Мокрос. В целом, перемещенным лицам жилось в лагерях или за их пределами на воле очень неплохо. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. И о неминуемом закрытии АИРО всем было известно с конца 1940-х. К тому же, страх возможной третьей мировой войны толкал некоторых на отъезд из Европы. Перед Дичбалисом и другими вставал главный вопрос: куда? Одной из самых отдаленных и наименее известных стран, которые разрешалось выбрать для переселения, была Австралия.